Мы добрались до офиса, когда уже начало смеркаться. Увидев нас, я расплылся в белоснежной улыбке. «Госпожа Мицука, поклонился он блондинке. «Госпожа Мико, госпожа кори и...» «Привет, Изаму! Бла-бла-бла!» — -бла», пробормотал я и помахал ему рукой. Секретарь только усмехнулся и сел обратно, когда мы прошли в лифт. Поднявшись на наш этаж, на мгновение остановились и осмотрелись. «Представляете, — начала блондинка, — все это может стать нашим. Осталось лишь сделать интересную игру. И мангу! — пискнула Мика. Ее тоже, — согласилась Мицука. Обязательно! — посмотрела на меня. Справишься сразу с двумя работами? Куда ж я денусь? — усмехнулся в ответ и проследовал за ними в кабинет. Нас не было здесь всего один день, но как же приятно вернуться за свой рабочий стол. Удивительно, что может сделать всего одна поездка. Да, пожалуй, иногда надо куда-нибудь выбираться, чтобы хоть немного развеяться и проветрить мозги. «Так, все готовы?» – обратилась к нам мицука встав у двери. Она была одета в цветную клетчатую рубашку, тонкую кожаную юбку и... очки. И почему я всегда обращаю на них внимание? Чем они меня так заводят? Ответы я не знал, но, как бы там ни было, на нашу начальницу было очень приятно смотреть. «Вижу, что да», – продолжила женщина, когда мы отозвались. «Отлично. Тогда хочу вам еще раз напомнить. Перед нами стоит весьма важная задача, я бы сказала, основополагающая. Именно демоверсия, которую нам заказали определить судьбу нашей команды. Поэтому прошу вас всех», – обвела она строгим взглядом, – «включиться в работу на все сто процентов. А когда все успешно сложится, обещаю, каждый получит заслуженную награду. «Договорились?» «Да!» «Конечно!» Мы одобрительно загудели и вскинули руки. Настроение значительно поднялось, несмотря на то, что и до этого оно было не таким уж плохим. Кстати, замечали, как разговаривают успешные и уверенные в себе люди? К примеру, мицука только что сказала, а когда все успешно сложится, именно когда, они если. Чувствуете разницу? Уверенный человек не сдается даже в самых сложных ситуациях. «Ну да ладно. Сейчас речь не о них, а о нас. Хотя, почему мы не можем быть такими?» Я оббел взглядом команду и довольно хмыкнул. «Да, точно, каждый из нас уверен, что клан Ито станет успешным. Осталось только реализовать его систему. А вот с этим придется мучиться мицука Она ведь программист. Вновь посмотрел на нее. Покрасневшая то ли от смущения, что мы так ее поддерживаем, то ли от духоты». Кондиционер еще не успел разогнать горячий воздух. То ли из-за чего-то еще. Но в тот момент мне стало ее жаль. Может вызваться помочь по кодировке? В конце концов, я раньше работал в этом направлении. Вдруг получится забрать у нее хотя бы мелочное задание. Итак, не унималась блондинка. Демка будет небольшой, сами понимаете, но насыщенной. Для этого нам необходимо несколько боссов. «Почему несколько?» – переспросил я. «Чтобы было что показать, давайте возьмем Джорио и кого-то похожего на них». «Наги, Кэукэгэн», — предложила Кори, — «у меня есть наброски». «Уже неплохо. У нас ведь повелевает нагами женщина». «Ага», — кивнул я. «Но если будет с ними секс, игроки могут не понять», — вмешалась Мико. «Для этого и делаем выбор. Кто захочет, тот позабавится», — улыбнулась начальница. Директорам такая идея понравилась, так что будем и дальше развиваться в том же направлении. Не заму, взглянула на меня. Сценарий нужен в ближайшую неделю, на небольшую часть игры. Понял, ответил я. Сейчас что-нибудь придумаю. Отлично. Мицука посмотрела на девушек. Кори, покажи Мика, что у тебя там уже есть. С мангой сейчас придется немного притормозить. Демоверсия важнее. Договорились, согласилась Синевласка и поманила рыженькую. Вот и отлично. Тогда работаем, вздохнула начальница и вернулась на свое место. И когда все занялись делами, я все же решился и подошел к блондинке. Мицука, тихо обратился к ней. Хотел спросить, может тебе нужна помощь в программировании? Если что, я могу... Успокойся, отмахнулась та с легкой улыбкой. Ты занимайся своим делом, я справлюсь. Найму парочку знакомых фрилансеров, и они все в микс готовят. Ты будешь нанимать еще людей? «Но есть ли у команды деньги?» «Говорю же, Изааму, все под контролем!» Блондинка сверкнула глазами из-под оригинальных очков. «Урезать ваш бюджет я не собираюсь. Деньги возьму из своей зарплаты. Это ведь я всем руковожу. А когда мы получим повышение, то все затраты с лихвой отобьются». «Ну хорошо». Я смущенно улыбнулся и вернулся к себе. «Мое дело предложить. Ваше отказаться».